Если крот позвонит, что сказать? Пошли его к чертам. Скажи, пусть со всеми вопросами ко мне обращается. Ладненько. Вы не в город едете? А твое какое дело? Да не к тому. С вами хотел на машине доехать. Перебьешься. На электричке прекрасно доедешь. Да я что? Я так. Я думал, может, помочь надо будет. Или еще чего. Поменьше думай, здоровее будешь. Иди ворота открой.